Вот он, этот старик. Проходя мимо мрачного здания тайной полиции, наши путники увидели, как оттуда вышел под конвоем двух полицейских веселый рыбак Джованни. Джованни тоже узнал их и возбужденно закричал, указывая на Хаттабыча. «Вот он, этот старый сеньор! Он кому угодно подтвердит, что я не вор, а честный рыбак!» В чем дело? Вот Джованни!» — осведомился Хаттабыч. «О, сеньор, у меня забрали монеты и сказали, что я вор! Сейчас меня ведут в тюрьму! Помогите, сеньор, объясните следователю, что я не вор!» Через несколько минут следователь, не успевший еще составить протокол, удивленно поднял голову, услышав, что кто-то вошел в его кабинет. «Это еще что такое?» — произнес он зловеще. «Сеньор, следователь!» «Вот он, этот старик, который подарил мне вчера эти проклятые монеты!» Победоносно произнес Джованни, указывая на вошедшего вслед за ним хатабыча «Не пять, а по меньшей мере пятнадцать тысяч таких монет подарил я ему вчера!» Хвастливо сказал хатабыч не замечая предостерегающих знаков всполошившегося Джованни. Следователь понял последнюю фразу как намек на возможную взятку и у него заблестели от жадности глаза. «У вас, вероятно, много золота. У меня его нет ни одного зернышка. Но достать его могу сколько угодно». «Сколько угодно?» — ядовито переспросил следователь. «Даже миллион золотых лир. Что ты, маловерный следователь, скажешь об этом?» снисходительно произнес Хаттабыч и принялся извлекать из карманов своих брюк золотые монеты целыми пригоршнями. Уже на столе ошеломленного следователя высилась солидная горка монет, когда старик заметил, наконец, знаки, которые подавал ему Джованни. «Теперь ты, надеюсь, убедился, что этот благородный рыбак не лгун? И тем более не вор! Отпусти же его немедленно!» «Увы, сеньор!» «Теперь я вижу, что Джованни не вор. Именно поэтому я не могу его отпустить». «Что такое?» — грозно спросил хатабыч «Прошу прощения, сеньор, но я теперь склонен верить, что вы ему вчера действительно подарили 300 тысяч золотых лир. Сто лир мы у него конфисковали. Теперь я арестую этого... как его... Э, Джованни? За сокрытие от итальянского императорского казначейства... «Остальных двухсот девяносто девяносто тысяч девятисот золотых лир!» «Я просто не успел еще сдать золото!» — соврал Джованни. «Все равно мы бы тебя арестовали!» — нагло осклабился следователь. «Впрочем, есть и другой, более приятный выход из этого неприятного положения». «Какой?» — в один голос спросили Джованни и Хаттабыч. «Взятка, мои уважаемые сеньоры! Семья моя столь велика, а жалования столь незначительна!» «Ни слова больше, о презренный взятошник! Сейчас я пойду и сообщу об этом твоему главному начальнику!» — скричал с непередаваемым презрением в голосе Хатабыч. «Вы этого не сделаете по двум причинам, уважаемый сеньор!» — отвечал ему, нисколько не повышая голоса следователь «Во-первых, вам придется в таком случае дать взятку и ему. А во-вторых, и это самое главное...» «Вы не выйдете из моего кабинета, иначе как под конвоем!» «Почему?» — удивился хатабыч «Потому что я должен арестовать и вас!» «Меня? Арестовать? За что? Не ослышался ли я? Впрочем, есть и другой, более приятный выход!» «Взятка?» — догадался хатабыч и следователь утвердительно кивнул, не обратив внимания на то, что старик один за другим выдернул из своей бороды... Несколько волосков А почему ты украл Пять золотых Которые ты отобрал у Джованни? Спросил Хаттабыч Бросив при этом на пол Разорванные волоски из бороды Я никогда не ворую Вещественные доказательства Обиделся следователь Вот Он выдвинул ящик своего письменного стола И не обнаружил там Никаких монет Он перерыл все ящики переворошил все бумаги, лежавшие на столе, но ни пяти монет, отобранных у Джованни, ни кучи монет, которые только что извлек из своих карманов Хаттабыч, он нигде не нашел. Пропал также и составлен им протокол допроса Джованни. «Это ты украл, проклятый старик? Ты? И этот тихоня рыбак?» — завизжал от злобы следователь. Он позвонил в колокольчик, и сразу вошли четыре жандарма с необыкновенно свирепыми физиономиями. «Обыщите их!» — приказал он, указав на Хатабыча Джованни. Однако обыск не дал никаких результатов. «А ну-ка, заставьте старика заговорить!» — приказал следователь, и в предвкушении приятного зрелища уселся поудобнее в кресле. Жандармы молча козырнули, и неожиданно для следователей самих себя вдруг силой вышибли из-под него кресло и принялись нещадно избивать. «Что вы делаете, негодяи?» — вопил следователь воя от нестерпимой боли. «Ведь я вам приказал обработать арестованных, а не меня!» Убедившись, что следователь потерял сознание, жандармы как по команде тяжело вздохнули, и принялись тузить друг друга до тех пор, пока один за другим не попадали на паркет в полнейшем изнеможении. «Ну, теперь, о мой драгоценный Джованни, все как будто в порядке», удовлетворенно произнес Хаттабыч. «Уйдем же поскорее из этого негостеприимного дома». Километра два не прошли, не проронив ни единого слова. Потом Хаттабыч... Задумчиво сказал, «Насколько я сейчас понимаю, о досточтимые мои спутники, золото, которое я вчера подарил Джованни и его друзьям, ничего, кроме горя, не может им принести. Я теряюсь в догадках, чем бы мне их все-таки отблагодарить». «Прошу вас, сеньор, не дарите нам ничего», — взмолился с ужасом в глазах Джованни. «Чемоданы мы продадим сегодня же и выручим за них достаточно денег». — Золотых денег? — спросил Хаттабыч. — Нет, обыкновенных бумажных. — Ах, как они выглядят, эти обыкновенные бумажные деньги? Джованни показал Хаттабычу мятую бумажку достоинством в пять лир. Старик внимательно осмотрел ее и, ничего не сказав, вернул рыбаку обратно. У берега моря наши путешественники горячо распрощались с Джованни весело посветельство он приблизился к месту где сегодня утром оставил лодку со своими товарищами и увидел что перед рыбаками на корме лодки лежит большая груда бумажных денег это были настоящие деньги каждая бумажка достоинством в пять лир и самый привередливый чиновник из казначейства не обнаружил бы в них ничего подозрительного пока не обратил бы внимания на номера Все десять тысяч бумажек, неожиданно очутившихся на корме лодки, были за одним и тем же номером. Это был тот самый номер, который стоял на бумажке, показанной Джованни незадолго до этого Хаттабычу. хатабыч убедивший, что в Средиземном море Амара ему не найти, предложил отправиться на берега Атлантического океана. Само по себе предложение было в высшей степени заманчиво. Однако неожиданно против этого возразил Волька, заявивший, что ему нужно завтра же обязательно быть в Москве по причинам, которые он не считает возможным сообщить. Тогда Хаттабыч решил временно отложить дальнейшие поиски Амара Юсуфа и Банхаттаба. Через пятнадцать минут, когда еще не все избитые жандармы пришли в себя... Взвился в воздухе, мгновенно скрылся за горами ковер-гидросамолет ВК-1. Еще через три часа ковер-гидросамолет благополучно снизился у пологого берега Москвы-реки.